Глава 19. Интроверты. Рядом с самой развитой в экономическом плане провинцией Гуандун находится её скромный сосед Гуанси-Чжуанский автономный район. В Китае есть поговорка: "Север любит политику, а юг торговлю". Но в Гуанси живут как будто не южане. Местные жители не имеют репутации хороших торговцев. Гуан-Си не считается экономически развитой территорией, хотя все относительно. Например, в 2021 году валовый региональный продукт Гуан-Си достиг 2,5 триллионов юаней, что совсем немало. Колориты и основные отличия этого района формируются за счет большого количества национальных меньшинств, самое многочисленное из которых – джуаны. Джуаны имеют свой язык и культуру, чем привлекают туристов. При этом они одно из самых многочисленных национальных меньшинств Поднебесной. Их больше 50 миллионов. Вот такая маленькая по меркам Китая национальность. Джуаны предпочитают заниматься сельским хозяйством и производством текстиля, что, конечно, не преуменьшает их талантов в сфере бизнеса. Большинство коммерсантов в Гуан-Си, Джуанском автономном районе, этнические китайцы – ханьцы. Судя по археологическим раскопкам и историческим записям, жуаны начали заниматься рисоводством ещё в период неолита. И с тех пор это их основная сфера деятельности. В нынешние времена, конечно, рисом дело не ограничивается. Здесь выращивают самые разные культуры. Особенно славится сахарный тростник и тропические фрукты. В Гуанси прекрасная природа. Одно из самых красивых мест в Китае, Гуйлинь, даже изображено на банкноте 20 юаней. Всем рекомендую прокатиться на прогулочном катере по реке Лидзан. Это занимает несколько часов и точно не оставит никого равнодушным. Также, приехав сюда, нельзя не заметить местный аттракцион рыбалку с бакланами. Колоритные детки в круглых соломенных шляпах плавают на бамбуковых плотах по реке и выпускают дрессированных бакланов, которые ловят для них рыбу. Птицы бросаются в воду, хватают добычу, но крупную проглотить не могут. Так как рыбаки называют им кольцо на шее. Далее баклан прилетает на плот, хозяин вытаскивает рыбину и отпускает его ловить следующую. Местная кухня весьма разнообразна. Известные блюда: лимонная утка, лимон основная приправа, пивная курица, основная добавка пиво и несколько видов рисовой лапши. Есть и блюда на любителя, которые отважится отведать далеко не каждый китаец. Например, можно попробовать жареных морских червей. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе лапша с улитками. По сути, это лапша с супом, всё в одной пиале, которые готовятся из улиток, свиных костей, бадьяна, корицы, гвоздики, различных видов перца и других натуральных специй и ингредиентов. После приготовления добавляются маринованные побеги бамбука, квашеная капуста, листья салата жареный арахис, сушеный редис, зеленый лук и так далее. Местные жители считают, что хорошо приготовленная лапша должна одновременно иметь пять вкусов – пряный, освежающий, свежий, кислый и острый. В 2018 году это блюдо получило статус регионального бренда, а в 2020-м даже было включено в список объектов китайского нематериального культурного наследия. Причем интересно, что лапша с улитками – появилась здесь лишь в конце 1970-х годов. До этого пресноводных речных улиток, называемых маргарья, ели отдельно от лапши. Китайские археологи утверждают, что культура поедания улиток в этом регионе очень древняя, около 20 тысяч лет. Культура поедания лапши тоже многовековая. И вот в 70-х годах прошлого века кто-то догадался положить вареную рисовую лапшу в остатки улиточного супа. Как именно это произошло, сейчас выяснить невозможно, но все полагают, что случилось это непреднамеренно. Есть несколько байк, общий смысл которых сводится к тому, что голодный человек возвращался поздно вечером с работы, решил перекусить, зашёл в забегаловку, которая уже закрывалась. Так как время было позднее, хозяин предложил ему то, что оставалось: чуть-чуть лапши и немного супа. Но лапша уже подсыхала, то есть была не самой свежей, а значит и не очень вкусной. Но голодному человеку терять уже было нечего, поскольку день все равно не задался. Он полил супом лапшу, попробовал, и тут его пронзило богатство вкусов, да и так, что он не смог сдержать эмоции и начал постановать от удовольствия. Дальше всем окружающим стало интересно, и хозяин харчевни на другой день решил сам попробовать. В итоге ему понравилось, и он включил это блюдо в меню. Через пару дней нововведения украли конкуренты, и улиточная лапша очень быстро захватила сердца гуансийцев. Некоторые чиновники на полном серьёзе заявляют, что это блюдо является самым главным изобретением жителей Гуанси-Джуанского автономного района. И никто не считает эти заявления обидными. Из других колоритных продуктов Гуанси обычно выделяют экзотические фрукты, жасминовый чай и джуанскую вышивку. Возможно, красивая природа и тёплый климат действуют расслабляюще. Считается, что гуансицы любят оставаться дома, им не хватает энтузиазма. Скорее всего, это не совсем так. Просто после начала реформы открытости соседняя провинция Гуандун стала стремительно развиваться и вытянула из Гуанси всех предприимчивых людей. Опыты с открытостью начались именно в Гуандуне, так что эта провинция быстро обогнала соседей. И стало магнитом для талантливых людей со всей страны. Также говорят, что жителям Гуанси не хватает дальновидности и смелости вести бизнес. У них не слишком развита деловая культура. И есть ещё одна очень важная причина, по которой их относят к слабым бизнесменам. Дело в том, что сплочённость гуансийцев не особо сильна. Люди из Гуанси, работающие на чужбине, например, в других провинциях или за границей, не любят создавать землячество предпочитая преодолевать трудности самостоятельно. Это ярчайшее отличие гуансицев от тех же гуандунцев или фудзянцев, для которых землячество важное средство достижения процветания. По мнению китайцев из других провинций, жители Гуанси сражаются в одиночку, не понимают, что коллективная сила безгранична, поэтому местные предприниматели не хватают звёзд с неба. Многие из успешных компаний, работающих в Гуанси, принадлежат бизнесменам из других регионов. При этом гуансицы обладают некоторым сельским шармом. Они прямолинейны и гостеприимны. Несмотря на некоторую отсталость и закрытость, Гуанси-Джуанский автономный район называют окном Китая в АСЕАН. Именно на него возложены задачи представлять Поднебесную в межрегиональном сотрудничестве в рамках этой организации. Это означает, что Гуанси обладает большим потенциалом для развития. Благодаря предпринимателям из других провинций, желающим выйти на рынки стран Юго-Восточной Азии. Самый известный гуансийский бизнесмен Ли Нинь, чьван по национальности, родился в 1963 году в городе Люцзяо, Гуанси-Чжуанского автономного района. В 1980-х он был известным гимнастом, чемпионом мира и олимпийским чемпионом. В 1983 году Международная федерация гимнастики И ежеквартальный журнал World Gymnastics по результатам 1982 года признали его лучшим гимнастом в мире. За свою спортивную карьеру Ленин выиграл 14 чемпионатов мира и 106 золотых медалей, за что получил прозвище принц гимнастики. В 2008 он выступил в качестве главного факелоносца и зажёг огонь 29-ых Олимпийских игр в Пекине. В 2000 году Международная федерация гимнастики включила его в Международный зал славы гимнастики. Он стал первым китайским гимнастом, удостоенным этой чести. Выйдя на пенсию в 1989, Ленин основал компанию, которую недолго думая назвал своим именем Ленин. Основная сфера деятельности этой фирмы производство спортивных товаров, одежды и снаряжения и торговля ими. В 1990 году Ленин выступил спонсором китайской делегации на Азиатских Олимпийских играх. В 2002 году Ленина звучал новый слоган компании: "Всё возможно". В 2004 году Ленин вышла на Гонконгскую фондовую биржу, став первым китайским производителем спортивных товаров, зарегистрированным в Гонконге. Компания использует модель аутсорсингового производства и франчайзинговой дистрибуции и создала огромную систему управления цепочками поставок, а также дистрибьюторскую и розничную сети в Китае. По состоянию на 2021 год, количество точек продаж Lenin в Поднебесной составило 6745. В 2010 году Lenin вместе с партнёрами создал вторую компанию, которая называется FaiFang, и занимается инвестициями в спорт, организацией спортивных мероприятий, продвижением спортивных товаров и так далее. В 2022 году состояние Ленина выросло до 2 миллиардов долларов. Еще один достойный внимания уроженец Гуанси – Цзянь Женьшен. Он родился в 1953 году, получил медицинское образование и работал врачом в уездной больнице. В настоящее время он является президентом Чунцинской корпорации биологических продуктов «Джи Фэй» – «Полет мудрости», оцените название. И имеет множество наград и премий за научную и предпринимательскую деятельность. GF занимается торговлей и производством лекарств, в частности, менингококковых вакцин различных групп, вакцин против гепатита А. Некоторые виды продукции компании не имеют аналогов в Китае. Поэтому в ряде отраслей GF является монополистом. В 2022 году состояние Цзян Джинчена и его семьи составило 17 млрд 700 млн долларов.